Глава 10 Мой рот сделался буквой «О». Глаза полезли на лоб, и я первый раз за все время нашего знакомства прямо посмотрела магистру в лицо. До того меня поразили его слова. «Он с ума сошел? Или это меня слух подводит?» «И вообще, что он себе позволяет?» «Я даже ладошку забыла выдернуть из его рук». Просто сидела с глупым видом, пока пальцы Райвана осторожно поглаживали мои. Внутри таверны я, наконец, начала согреваться. По телу побежало приятное тепло и вернулось спокойствие, напрочь утерянное в синем лесу. А пальцы магистра странным образом добавляли мне уравновешенности. Понаблюдав за выражением моего лица, магистр недовольно поморщился и спросил. Не лая «Неужели брак со мной для тебя такая неприятная вещь?» «А...» — глубокомысленно сообщила я и надолго впала в задумчивость. Потом решила быть честной и выпалила. «Да у меня поджилки от страха трясутся в вашем присутствии, магистр. И вообще, я вас ненавижу». «Интересно, за что ты меня ненавидишь?» Мужчина цепко взглянул мне в глаза не отпуская мой взгляд медленно заговорил за то что я только и делаю что вытаскиваю тебя из неприятностей которые ты регулярно находишь на свою бедовую голову или за то что рискуя своим снежным даром помогаю тебе справиться с огненной магией а может ненавидишь потому что недавно я защищал тебя от нападения мухарга в гости к которому ты нас забросила а нелая я престыженно опустила глаза замолкла все что сказал магистр было чистой правдой и вытаскивал и помогал не жалея своего дара и личного времени и от мухарга не задумываясь ни на миг собой прикрыл а что меня в нем так бесило и ужасало ну да меня до икоты пугала его огромная фигура с массивными плечами, которые нависало надо мной, заставляя сжиматься каждый раз, когда он обрушивался на меня за очередную дурацкую шалость. Или за невольный проступок, наподобие последнего, когда я выбила зачарованные окна лаборатории по разведению плотоядных лиан мукусов. Шустрые растения не преминули воспользоваться открывшейся свободой и полезли во все стороны принялись сумасшедшей скоростью расползаться по Академии, кусая всех, кто попадался на их пути. Уничтожать лианы было категорически запрещено, так как растение это страшно редкое и жутко дорогое. Поэтому на два дня вся Академия превратилась в полигон для тренировки адептами навыков биомагии. Через два дня лианы с трудом загнали обратно в лабораторию. Я же получила такой нагоняй от куратора – что до сих пор от обиды поджимались губы. Стоило вспомнить, какими эпитетами он меня награждал. Да и окна в лаборатории пришлось восстанавливать за свой счет. Хорошо, хоть ректор тогда был в отъезде, и мне не пришлось и ему доказывать, что все произошло совершенно случайно. Вообще, раньше я была постоянным гостем в ректорском кабинете, где мне приходилось подолгу стоять с повинно склоненной головой и выслушивать нудные нотации и угрозы отчислить меня из академии. С появлением в моей жизни магистра Райвана вызовы к ректору прекратились. Отныне меня пугал и стращал именно он, что было в разы хуже нудных ректорских причитаний. Именно куратор теперь дозначал мне наказание, отработки и давал такие задания, что у меня от злости волосы начинали искрить. И его лицо с холодными голубыми глазами меня тоже пугало. Ну и пусть моя подружка-феечка утверждает, что шрамы делают Райвана брутальным и красивым. У меня они вызывали дрожь. Ну так что, Нелая, чем я тебе так неприятен? Снежный выпустил мою ладонь из своих рук. Непонятным образом сразу стало холодно и как-то сиротливо. Мысли окончательно побежали в разброд. Видя, что я молчу, магистр дернул уголком губ и холодно сообщил. Не беспокойтесь адеп Ниаяя брак будет фиктивным и продлится ровно до дня новогодия. потом мы разведемся помолчал и задумчиво добавил, но до этого еще раз сходим в синий лес и сделаем то что потребовало королева.